Глава 50. Он. Пока девчонки что-то обсуждали, не иначе как план по захвату мира, по-быстрому сообразил ужин и сделал костер. Вот только поесть я не успел, потому что то, чего я так боялся, с чем пытался бороться и чего избегал всеми силами, все-таки случилось. Я почувствовал, как мое тело начало гореть от дикой боли, предвещая начало самого ужасного И столь постоянного в моей жизни обращения. Сбежал, словно трус. Не желая, чтобы мои спутницы видели то, как я превращаюсь в монстра. Не хотел, чтобы это видела Эля. Почему-то именно ее я стеснялся больше всего. Благо, не успел надеть рубашку. Не хотел рвать единственную одежду. На базаре я покупал вещи Эли, а не себе. В дорогу запас не взял. Ведь не мог тогда даже представить, что путь не близкий и задание не из легких. Быстро скинул штаны, оставшись нагим. Не боялся, что кто-то подсмотрит. Пару минут и я обрасту шерстью, стану меньше и зловещее. Хвост, получив долгожданную свободу, бесконтрольно завилял. Иногда мне начинало казаться, что он живет какой-то своей, отдельной от меня жизнью. Впрочем, так и есть. Он появлялся только за пару дней перед полнолунием. Очередная адская боль пронзила все тело насквозь. Согнулся от невыносимой боли припадая разгоряченной кожей к охлаждающей траве. Легче не стало, только хуже. Первым обращаться начали ноги. Услышал хруст и испытывал такую боль, словно мои ноги кто-то с силой сломал. Но нет. На самом деле кости трансформировались, превращая человеческие отростки в две массивные лапы. Следующим к всеобщему пиру поспешили присоединиться руки. Испытал очередной приступ боли но уже чувствовал ее гораздо меньше. Тело ко всему привыкает. Даже к чему-то столь невыносимому. Пока руки трансформировались, задние лапы обрастали шерстью. Потом и передние догнали. И от простого волка я отличался лишь человеческой головой. Этакий Франкенштейн волшебного мира. Никогда не задавался вопросом, что значит это слово». Но слышал его как-то на базаре с объяснением, что это чучело, сплетенное из нескольких тел разных видов. Пытался отвлечься на всякую чушь, потому что предстоял самый настоящий ад – превращение головы в морду. Первый раз я даже грохнулся в обморок, не выдержав. И почему бесконтрольные превращения куда неприятнее, чем те, что происходят по собственной воле? По собственному желанию я хоть мог ускорить процесс, а здесь… Лишь страдать и молиться, когда же все закончится. В конце концов, даже муки не вечны. Я очнулся на земле, полностью превращенный в волка. Больше не испытывал боли. Регенерация была слишком сильна. Как и прежде, я не потерял свой рассудок, а четко знал, чего я хочу, кого я хочу и что могу сделать. Но готов ли я был выйти к спутницам? Предстать перед своей истиной в этом облике? Теперь в облике волка я прекрасно чувствовал связь с истиной. Прекрасно осознавал, что хотел с ней сделать. Взвыл, обращаясь к луне. Она как раз вышла из-за массивных деревьев. «Ах, луна, ты столь прекрасна, столь далека. Почему ты ежемесячно мучаешь меня? Почему издеваешься надо мной? Что я тебе сделал? В чем провинился?» Выскочил на поляну, посчитав, что должен защитить истинную от непрошенных гостей. За глупую лисицу не переживал. Одной царской особой, которая не разбирается в жизни больше, одной меньше, неважно. Все равно, оборотни хищники обречены на вечное гонение. О, кажется, Бринейн вернулся! — испуганно взвизнула пушистая принцесса. — эльлена надо бежать! — замер, всматриваясь в эту симпатичную мордашку. «Боюсь, ты преувеличиваешь», — неожиданно спокойно ответила Эля, с интересом рассматривая мой новый облик. «Если ты погладила его хвост, это совершенно не делает его добрым волком». Кардейла начала пятиться. «О, ваше высочество, прекратите истерику! Я совершенно не собираюсь вас есть. Слишком мало мяса!» — фыркнул я. Кардейла замерла, глядя в меня. «Стоп! Ты меня понимаешь?» Обескураженно произнесла она. «Ты осознаешь, что происходит?» «Мой облик ничем не отличается от твоего», — самодовольно заметил я. «Подождите, вы что, только что нашли общий язык?» — обескураженно заметила Эля, переводя взгляд с меня на принцессу. «Ох, и веселая ночка предстоит».